Душевые в Ярде были притчей во языцах всего города. Ваймс лично оплатил их установку после того, как ветери ядовито намекнул, что это слишком дорого. Довольно примитивные, они по сути представляли собой всего-навсего шланги, соединенные с баками на верхнем этаже. Но после ночи, проведённой в Авантморпском подземелье, мысль о мытье казалась весьма притягательной. Ангва тем не менее медлила. "Как приятно", произнесла Салли, изящно поворачиваясь под струи воды. "Ты в порядке? Уж как-нибудь разберусь?" огрызнулась Ангва, становясь с краешку. "Полная луна, зов волка и так далее". Салли перестала дереться мочалкой. "Понимаю", сказала она. Плюси надо вымыть и все такое, да? Обязательно надо было это говорить. Поинтересовалась Анго, заставляя себя ступить на кафель. Ну, а как ты обычно моешься? спросила Салли, протягивая ей мыло. Включаю холодную воду и представляю, что это дождь. И не смей смеяться, смени тему и поскорее. Ну ладно. как тебе подружка шнобби. Белочка дружелюбная, хорошенькая. Точнее, фантастически красивая. Безупречные формы, живая классика. Ну да, в общем, да, признала Англа. И это подружка шноби шнопса, кажется, она считает именно так. Ты хочешь сказать, что она не заслуживает ничего лучшего? уточнила Салли. Даже верить и тени толкай заслуживает лучшего, хотя она страшно косит, у нее руки как у грузчика, и она зарабатывает на жизнь, продавая раков. Заметила Ангва: "Поверь, я не преувеличиваю". верите его прежняя подружка. Так утверждает шнобби. Насколько я знаю, физическая сторона их отношений состояла в том, что нашвыряла в него рыбиной всякий раз, когда он подходил слишком близко. Ангва выжила остатки слизи из волос, от этой дряни было трудно избавиться. Более того, слизь отчаянно упиралась, застревая на краю сливного отверстия. Ангва решила, что хватит с нее мытья. Она вообще не любила проводить слишком много времени под душем. Через шесть 7 заходов запах окончательно выветрится. Теперь главное не забыть воспользоваться полотенцем, вместо того, чтобы отряхнуться всем телом. Ты думаешь, я полезла в шахту, чтобы впечатлить капитана Маркова? Стоя сзади спросила Салли. Ангва замерла, с собмотанная полотенцем головой. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Нет, сказала она. Твоё сердце говорит иначе, спокойно заметила Салли. Не волнуйся, у меня нет шансов. У Маркоу учащается сердечный ритм каждый раз, когда он смотрит на тебя, а твое сердце на мгновение замирает, как только он появляется. Ага, сейчас мы поговорим раз и навсегда, сказал внутренний волк, который всегда маячил неподалеку. Тут-то мы и выясним отношения, когти против клыков. Нет, не слушай волка. Но пусть сначала эта тварь перестанет слушать своих летучих мышей. Оставь в покое наши сердца, прорычала Ангва. Не могу, ты ведь не можешь отключить нос, правда? Внутренний волк замолчал, и Ангва слегка расслабилась. Значит, сердце Маркоу бьётся быстрее. Нет, не могу, ответила она. Он когда-нибудь видел тебя без формы? Ох, боги, подумала Ангва и потянула за рубашкой. Э, ну, конечно, пробормотала она. Я имею в виду, в какой-нибудь другой одежде, например, в платье, продолжала Салли. Ну уже, каждый коп проводит хотя бы часть времени в штатском. Это помогает ему понять, что он не на службе. Мы здесь работаем 24 часа в сутки и 8 дней в неделю, буртнула Ангава. В страже всегда то есть так работает Марко, потому что ему нравится, а ты просто соглашаешься. достань вампирша, и удар попал в цель. Это моя жизнь. С какой стати мне выслушивать советы вампира? Потому что ты вервольф, сказала Салли. И только вампир посмеет тебе советовать. Вовсе не обязательно все время ходить за Марко по пятам. Слушай, я знаю, но мы вервольфы такие, мы не можем с собой совладать. Но я же совладала. Черную ленточку я получила не просто за то, что дала торжественное обещание. Вступление в лигу не значит, что мне перестало хотеться крови, но я перестал откликаться на зов. По крайней мере, ты можешь поохотиться ночью на цеплят. Настала мертвая тишина. Наконец Ангус спросила: "Ты знаешь про цыплят? "Да. Я за них плачу, не сомневаюсь. И вообще, это не каждую ночь. Разумеется. А ты знаешь, что есть люди, которые добровольно составят вампиру компанию за ужином. Лишь бы все было обставлено стильно. И это нас считают странными, Салли принюхалась. Кстати, чем ты моешь голову? Антиблошиный шампунь Славный пёсик Willard Brothers, ответила Ангова. Он придает блеск, немедленно добавила она. Слушай, давай договоримся. Допустим, мы несколько часов вместе бродили по подземелью и, возможно, пару раз посли друг дружке жизнь, но это не значит, что мы теперь подруги, ясно? Просто мы оказались в одном и том же месте в одно и то же время. Тебе и правда нужен выходной, сказала Салли. В любом случае я собиралась угостить белочку, и Шелли хотела к нам присоединиться. Что скажешь? Мы в любом случае будем не на дежурстве. Иногда надо развлекаться. Анхва боролась с эмоциями, которые напоминали клубок змей. Белочка действительно была очень добра. Гораздо добрее, чем ожидаешь от существа, на котором 4 дюйма одежды и 6 дюймовые шпильки. "Ну же", подбодрила Салли, "не знаю, как насчет тебя, А я ещё не прополоскала горло от подземной грязи. Ладно, ладно, но это не значит, что мы подруги. Договорились. Я вообще не из тех, кто легко привязывается, добавила Анга. Да-да, я вижу.